Мы смотрели на Василия Ивановича в этой картине с таким же чувством, как если бы увидали его в митре архиерея или костюме балерины в оперетке. Случился однажды подобный грех с Василием Ивановичем и во время его передвижничества. Под сильным впечатлением такого явления в природе, как солнечное затмение, он написал картину «Затмение». Хотя здесь у художника было переживание от могучего в природе, но и оно не совмещалось с его натурой, было случайным, наносным. Передвижники пожалели своего товарища и категорически посоветовали ему убрать картину. Ее никто из посторонней публики не увидал. Теперь же не пожалели старика-художника, и выставили его на поругание. Обидно было за огромного художника. Обидно, что этим закончил великий Василий Иванович Суриков. И хотелось об этом не думать, но мысли досадно возвращались к этому. После этого мы потеряли его из виду. В нашем кругу он не появлялся больше, и никому не было известно, что он делает. Но однажды вечером позвонили, кто-то из моих малышей позвал меня. Там тебя спрашивает страшный человек. Выхожу в переднюю и вижу в а с и л и й и в а н о в и ч Наружность у него была всегда особенная, а сейчас, видимо, из-за болезни еще более выделялись его индивидуальные черты, и оттого он и показался детям страшным. Василий Иванович Суриков пришел по незначительному делу, но оставался весь вечер, вспоминая о прежней жизни товарищества. Под конец он стал просить сыграть ему что-либо. «Играйте», — говорит Бетховена, его крейцерову сонату. «Я люблю Бетховена. У него величественное страдание. И в этой сонате я его вижу». а не то, о чем говорит Толстой. Из великого создания каждый может почерпнуть то, что ему надо в разное время и в разном состоянии. Когда над необъятным простором, в громадном небе п о д н и м а ю т с я величественные облака, мне слышатся могучие аккорды Бетховена. «Играйте, а я найду свое». Мы с женой стали играть. В середине анданта, в его миноре, я взглянул на Василия Ивановича и хотел было остановиться. Он сидел бледный, осунувшийся. Лоб как бы надвинулся на глаза, крупные губы с точно наложенными на них черными усами вытянулись вперед, от носа легли грустные складки. Половину лица з а к р ы в а л а темная тень от руки, которую он подпирал голову. Когда мы кончили играть, Василий Иванович провел рукой по лицу и тихо проговорил. «Как хороший роман! Жаль, что все кончилось». Он медленно встал, сердечно и грустно распрощался, Впередний несколько раз повторил. Они-то... Они великие были люди, эти композиторы. Он ушел. Во дворе и на улице было очень темно. Василий Иванович у ш ё л в эту темноту ночь. Он унес с собой в нее и свое величие, и малое, обыкновенное, человеческое, присущее ему. Это была наша последняя встреча. Запись аудиокниги произведена в с т у д и и й «Ардис» в 2012 году. Читал Владимир Самойлов.